суровых и мягких, высказываемых с позиции мужественной силы и человеческой слабости. Тут и христианская готовность возлюбить своих распинателей и уверенность в воскресении, и цементирующие эти разнородные установки самоотверженность героя и его самоотверженный начинательный жест, срывание очков и винтовки, оптимистический и безнадежный одновременно.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 где деспотическое засилие музыки дошло до необычайных размеров. В этой непрерывной, слишком медовой мелодии было что-то расслабляющее мускулы. Показательно для его звукового безволия, что в своих стихах он яснее всего ощущал гласные, а не согласные звуки, то есть именно те, в которых вся динамика на певые темпы. Это сказано будто не о блоке, а о ибо приложимы к нему до последней буквы. В ее стихах мелодия вышла на поверхность, зазвучала внятно, хотя и без музыки понятно было, что это песни. Если показать сборник Акуджавы без разграничения стихов и песен, скажем, избранные 1984 года какому-нибудь Неофиту, чудом не слышавшему ни единой Акуджавской песенки, Неофит вправе будет решать, что тут все поется. В самом деле...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 Интересно, что «Природа и фортуна» — штамп, устойчивое словосочетание из классического романа Генри Филдинга «Истории Тома Джонсона и юноша». Вслед за Дубшиным тот, в свою очередь, ссылается на устные высказывания Давида Самойлова. «Мы классицисты, а куджава, сентименталист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 Но эти и Жуковский всю жизнь вращался в кругу тех же представлений, и его сентиментализм лишь своеобразный русский извод немецкого романтизма, Стоит только разницы, что в Жуковском еще больше музыкального безволия, мягкости, покорности звуку. В этом смысле Жуковский первый, кажется, в русской поэзии инкарнация той поэтической души, которую мы увидим потом в образе Блока, а спустя еще полвека в Акуджаре. Иными словами...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 можно бы интеллектуально поспекулировать представляя кто в этой драме образца семидесятых-восьмидесятых был бы например батюшковым кто воевал был контужен новаторский реформировал русский стих сошел с ума прожил шестьдесят восемь лет естественно слуцкий аналогия между бродским и баратынским давно стала штампом драма усложняется в ней появляются новые персонажи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 Но это уж так сказать есенинские саморастраты эскапады, скандальность преобладание вне литературных факторов. Блока же и Акуджаву воспринимали прежде как поэтов и счастливо были просто видеть их, только пожать руку, только получить абсолютное клишированный автограф. Блок просто расписывался, Акуджаву всегда писал сердечно. Кстати, отношение Куджавы к Высоцкому было сродни блоковской симпатии к Есенину. Несколько снисходительные, однако вполне уважительные. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные слова, которые вполне можно отнести и к Высоцкому, в особенности раннему. Тут снова не дает в себе забыть все та же типология с головокружительными повторениями мотивов. Американка Есенина, француженка Высоцкого,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 человек несколько раз публично поддержавший ельцина всего лишь расплатился за собственный выбор если вдуматься ничего другого позволить себе не мог так же когда то пошел на войну блок которому как Куджаве, почти не довелось поучаствовать в настоящих боях правда бы его опыт акуджавы трагичнее он провоевал два месяца на передовой был ранен но и ему и блоку война открылась в основном с самой абсурдной стороны